Глава 34. 2 октября 1998 года 15.09. Марк поднял глаза. На световом табло загорелись буквы, замелькали, меняясь, как в электронной игре в Скребл. Париж Кан, платформа 23. Значительная часть пассажиров, до тех пор стоявших в зале ожидания, устремились к узкой платформе 23, словно цветные песчинки в горловину гигантских песочных часов. Марк знал, что один единственный поезд может вмещать более тысячи человек, столько же, сколько в среднем проживает в главном городе какого-нибудь кантона. Ничего странного, что на вокзале скопилось столько народу, два или три поезда задержали, и вот вам результат — тысяча пассажиров в зале ожидания и никого на платформах. «Поезда Париж-Руан в расписании по-прежнему не было», — Марк посмотрел на телефон. Надо было продолжить обзвон больниц, пусть это призрачный след, но другого, чтобы найти Лили, у него всё равно нет. Он колебался между мобильником и зелёной тетрадью, победило любопытство. За несколько минут, остающихся до объявления посадки, можно прочесть ещё несколько страниц. Неужели Грандюк, в конце концов, нашёл свидетеля авиакатастрофы на Монт-Риппель? Дневник Кородюля Грандюка «Со стороны Швейцарии набегали тучи». «Довольно редкое явление. За годы, проведенные в верхней Юра, я научился разбираться в местной погоде». «Жорж, мой младший брат», — объяснил Агюстен Пелетье. «Он всегда был слабым и с трудным характером. Мы с ним очень разные. В первый раз он сбежал из дому, мы тогда жили в Бизансоне, в 14 лет. Связался с местным хулиганьем. Полицейские его поймали и привели домой». Но родители ничего не могли с ним поделать, его даже пришлось на два года отправить в исправительное заведение. Я сидел, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику кресла, к чему клонит Агюстен. «Сейчас, месье Грандюк», — сказал Агюстен, заметив мое беспокойство. «Я как раз подхожу к эпизоду, связанному с Монте-Рибль, не бойтесь. Так вот, в 16 лет Жорж окончательно покинул дом». Не стану расписывать вам в красках образ его жизни. Бродяжничал, пил, употреблял наркотики. Ну и приторговывал, конечно. Так, по малости, ничего серьёзного. Понимаете, он превратился в уличного нищего. Сегодня таких принято называть бомжами. В Безансоне его многие знали. Прославился, так сказать. Родители махнули на него рукой. Да и я тоже. Я как раз начал работать, женился, и жена слышать о нём не хотела. В общем, её можно понять, как вы считаете, месье Грандзюк? «Не каждый решится пригласить к себе на Рождество подзаборного бродягу». Мои пальцы пустились по подлокотнику в пляс, но Агистен их не видел. Или делал вид, что не видит. «Я помогал ему как мог», — продолжал он. «Кое-как пытался поддерживать с ним связь. Через службу социальной опеки, через полицию. Но Жорж отвергал любую помощь. Каждый раз, когда я протягивал ему руку, в ответ получал пощечину. Ну, одним словом, сами понимаете». Я всё понимал, и мне было в высшей степени наплевать на печальную судьбу Жоржа. Я выразительно посмотрел на Агюстена. Короче, да-да, месье Грандзюк, я подхожу к сути. Время от времени мы получали кое-какие новости от Жоржа. Потом он опять надолго пропадал, на год, а то и на два. В мае 80-го я окончательно потерял его след. Жоржу исполнилось 42 года, а выглядел он на 15 старше, и целых 8 лет о нём не было ни слуху, ни духу. Становилось невыносимым. Белые швейцарские облака зацепились за горные вершины, словно затеяли игру в прятки с Монтериполь. «Месье Пелетье, какое отношение ваша история имеет ко мне и к 23 декабря, дню крушения самолета?» «Да, да, я ж про это и рассказываю. Понимаете, я ужасно волновался. Вы даже не представляете себе, до чего я волновался. Ведь совсем нет никаких вестей, ничегошеньки». Я поговорил с другими бомжами в Бизансоне, это было нелегким делом. Ладно, подробности вас не интересуют. В общем, в конце концов, мне удалось выяснить, что Жорж отправился жить на природу. Якобы он утверждал, что ему до смерти надоел город. Кроме того, слишком многие в Бизансоне имели на него зуб. Что он кому-то что-то задолжал, и полиция его искала. Понимаете? Я понимал. Они рассказали мне, что, по последним слухам, он перебрался в горы, ближе к швейцарской границе, и поселился в заброшенной хижине, на горе под названием Монте-Рибль. Про неё тогда много говорили из-за упавшего самолёта. Так вот, это был последний раз, когда я что-либо о нём слышал, о моем брате. С тех пор прошло почти семь лет, я несколько месяцев старался его разыскать, но не нашёл. Потом я забросил поиски, потерял надежду. Жена, как можете догадаться, вздохнула с облегчением. И вдруг, семь лет спустя, я вижу в газете ваше объявление. А меня как стукнуло. И я подумала, а почему бы и нет? Если есть человек, который расследует тогдашние события, ведь может случиться, что он невзначай нападет на след моего брата. Агюстан завершил свою тираду, я сжал ладонями подлокотники кресла, так капитан сжимает штурвал своего трехмачтового парусника. Мои глаза обшаривали раскинувшийся за окном пейзаж, простиравшийся до горизонта. Закругленные горные вершины, половину утопавшая в тумане. А что если Жож действительно был в этой хижине в ночь с 22 на 23 декабря 1980 года?» Что если Жорж есть тот человек, о вероятности существования которого я на протяжении семи лет расследования даже не подозревал? Что если он свидетель? Непосредственный свидетель катастрофы. А вдруг именно Жорж первым явился на место аварии? А вдруг именно Жорж нашел рядом с чудом спасшимся ребенком преслабутый браслет Лизы Розы? А вдруг именно Жорж вырвал ту могилу? Следующий вопрос сам собой сорвался с моего губ. «У Жоржа была собака?» Лицо Гюстена приняло изумленное выражение. «Не тормози, а Гюстен», — хотелось мне сказать ему. «Я уже семь лет копаюсь в этой истории». «Э, «Ну да, была. Дворняга, коричневой масти, коротконогая такая. А почему вас это интересует?» Я уже делал пометки на обратной стороне рекламной листовки. «Он курил? Ваш брат курил? Какие сигареты?» «Вроде бы жетан, но я не уверен». «Какой у него был размер обуви?» «Сорок третий или сорок четвертый?» «А пиво? Какого сорт пива он предпочитал?» «Пиво? Понятия не имею, правда, не знаю». Агюстен выглядел растерянным. «Месье Грандюк, скажите прямо, к чему эти вопросы? Вы нашли тело Жоржа, да? Он умер?» «Спокойно, Агюстен, спокойно». Моника Женеве, как истинная гостеприимная хозяйка, принесла нам чаю с печеньем. Печенье немного напоминало бельгийское спекуляус, только было потолще и подлиннее. Агюстан к нему не притронулся, зато я угощался за двоих, попутно рассказывая ему об открытии, совершенном мною год назад. О хижине, об окурках, о могиле Агюстан Пелетье с трудом скрыл разочарование. «Еще бы, ведь я не сообщил ему ничего конкретного о брате». Я окунул очередное печенье в горячий чай и, как мог, его успокоил. Разумеется, я не утверждаю, что отыщу его брата, тем более живым и здоровым, но одно я обещаю ему наверняка. В ближайшие месяцы я не буду заниматься ничем иным, кроме его поисков, и брошу на них все свои силы. И я не лгал. Теперь, когда я передо мной замаячил призрак единственного возможного свидетеля, уж я его не отпущу. Агюстин не зря потратился на поездку из Безансона. Взамен он даром получил свое распоряжение частного детектива, готового сделать все, чтобы найти его брата. А все расходы оплатит Матильда де Карвиль, любые расходы. Он оставил мне свою визитку. Он был начальником отдела по работе с клиентами страховой компании в Безансоне. Я еще раз склятвенно пообещал ему, что сделаю все, что в моих силах. В ту ночь я поспал всего пару часов, отчасти из-за нервозности, но в большей степени из-за бутылки арбуа, которую на радостях опустошил, добавив к ней еще стаканчик-другой соломенного вина. Такого превосходного вина, какой держала моя хозяйка, я больше нигде не пробовал. На следующее утро, едва рассвело, я с полным снаряжением отправился на гору. Лопата, грабли, решето, я твердо решил раскопать могилу рядом с хижиной, и убедиться, что в ней похоронена коротколапая дворняжка коричневой масти, принадлежавшей Жоржу. Кроме того, я прихватил с собой герметичные пакеты и пробирки — последнее достижение криминалистической науки, намереваясь упаковать в них окурки и пивные крышки, чтобы с их помощью установить личности последних обитателей хижины. В результате мой рюкзак тянул килограммов на 15. Когда я проходил мимо дирекции природного парка Верхняя Юра, расположенного в одной из изгибов реки Ду, мне приветственно помахал рукой инженер Григори Море. При виде моей поклажи он весело рассмеялся. «Если ты собрался покорять восьмитысячник, то тебе совсем в другую сторону». Григори, если не считать редких экскурсий для школьников, он, по-видимому, тратил большую часть своего времени на охмуреж практиканток. Во всяком случае, именно такое впечатление у меня сложилось. Этот мерзавец с каждой нашей встречи прям-таки молодел, несмотря на седые нити, пробивавшиеся в его густой шевелюре. Зато сменявшиеся каждый год проксиканки были одного и того же возраста. Он отвернулся от хорошенькой блондиночки, глядевшей на него влюбленными глазами, и сказал, «Слышь, крызюль, не могу смотреть, как ты мучаешься». Давай подброшу тебя на внедорожнике. Последние пару километров тебе, конечно, придётся топать пешком, но всё-таки самый крутой подъём мы одолеем. Жули, я минут через двадцать вернусь. Если хочешь дослушать, чем кончилось моё приключение на Шпицбергене, сиди и никуда не уходи. Грунтовка уперлась в лес, инженер высадил меня, подмигнул и отправился назад охмурять жули. По дороге я задала ему кое-какие вопросы, но он никогда не слышал о Жорже пилитье. Что ж, этого следовало ожидать, все-таки семь лет прошло. Шагая по лесу, я пытался оживить в памяти воспоминания годичной давности. Холодный дождь, свет электрического фонарика, сложенные камни, хижину я нашел без труда. С меня градом катил пот, погода, в отличие от прошлогодней, стояла отличная, ярко светило зимнее солнце, заставляя золотиться вершины ели, что-то вроде горного бабьего лета, только подснежников с нарциссами не хватало. По мере приближения к цели меня всё сильнее охватывало возбуждение, давненько я не испытывал такого подъёма, первым делом я обследовал хижину. На первый взгляд, всё здесь оставалось таким же, каким было год назад, а ведь за минувший год сюда мог заглянуть кто угодно. Я натянул перчатки и аккуратно собрал в пакеты образцы. Кое-что приходилось выковыривать из плотно утрамбоманного земляного пола. Окурки, пивные крышки, обрывки бумаги с пятнами жира. Не исключено, что эти предметы помогут мне выйти на след Жоржа Пелетье, хотя, скорее всего, он не появлялся в хижине долгие годы. Я вышла наружу, теперь предстояла самая трудная часть работы — могила. Я приблизился к прямоугольнику камней, деревянный крест стоял на прежнем месте, а жасмин коржки увял. Значит, за этот год никто не появлялся. Почему? А почему незнакомец, кто бы он ни был, каждый год приносил на могилу цветы, а на этот раз не пришел?» Солнце припекало, мне стало жарко, я снял свитер и остался в одной рубашке. Ветра почти не было, и даже раздевшись, я обливался потом. Я склонился над, над гробами с камней. Меня кольнуло неприятное предчувствие. Мне показалось ли, камни сложны по-другому, не так, как в прошлый раз. Я приказал себе успокоиться, как можно быть в чём-то уверенным. Я видел эту груду камней год назад, ночью, под дождём. Я сам раскидал их, а потом сложил назад, подсвечивая себя фонариком. Нет, это было не предчувствие. Здесь кто-то побывал. У меня в памяти чётко отпечатались все детали импровизированной могилы, включая размеры и форму камней. Не сочтите за похвальбу, но мне ещё никогда не приходилось жаловаться на свою зрительную память. Она у меня почти идеальная. Кто-то переложил камни. Теперь я в этом не сомневался. Что ж, ничего не поделаешь. Это означало только одно. Я не получу ответов на свои вопросы, не запачкав рук. Я с предельной аккуратностью принялся один за другим поднимать и откладывать в сторону камни. Это заняло у меня около получаса. Хорошо, что светило яркое солнце, иначе бы мне было нелегко побороть ощущение зловещей мрачности происходящего. Я несколько раз останавливался, чтобы попить воды, но вот последний булыжник отброшен в сторону, и я взял в руки лопату. Копал я осторожно, но пока копал, мозг сверлила одна и та же неотступная мысль. «Зачем я это делаю? Чтобы отрыть собачий труп? На что я надеялся, что на вершине горы монт рибль похоронен грудной ребёнок?» Так я копал около часа, солнце сместилось к западу, на развороченную могилу упала благословенная тень сосен, я уже выкопал яму глубиной примерно в метр, извлёк и перенёс деревянный крест, и с упорством продолжал копать ещё с полчаса. Я не нашёл ничего, ни одной косточки, ни собачьей, ни козьей, ни даже кроличьей, ничегошеньки. Каменный мавзолей, крест, увядшее растение в горшке — всё это служило лишь театральной декорацией, под камнями не оказалось ничего. Обессиленно я рухнул на землю, я чувствовал себя уничтоженным — Отратить столько силы и энергии, и ради чего? Я напился воды, продолжая размышлять, сейчас, сидя в тени в перепачканной рубашке, я даже немного замерз. Поднялся и принялся расхаживать по поляне, разговаривая вслух то ли с окружающими соснами, то ли сам с собой. И вдруг широко во весь рот улыбнулся. «Да чего же я глуп?» «Разумеется, я старался не зря, как раз наоборот». Хуже всего, с точки зрения моего расследования, было бы обнаружить в могиле труп животного. Именно это означало бы, что след завел меня в тупик. Допустим, я откопал бы кости, принадлежавшие Жоржу дворняге. Что дальше? Я отнес бы их Агюстену Пелетье? Напротив, я разрыл могилу и выяснил, что она пуста». Если хорошенько подумать, подобная вероятность представлялась почти нулевой. Разверстая яма таила тысячи возможностей. Я утер лоб и достал из сумки бутерброд с сыром, заботливо приготовленный Моникой. В принципе, наиболее реальные из них две. Во-первых, можно предположить, что я наткнулся на символическое захоронение, нечто вроде крестов и венков, которые порой попадаются на обочинах автомагистралей. Особенно на крутых поворотах указывая, что в этом месте случилась автомобильная катастрофа с человеческими жертвами. Почему бы и нет? У кого-нибудь из родственников погибших пассажиров аэробуса 5403 вполне могло возникнуть желание соорудить на вершине Монта-Рибль подобную символическую могилу, чтобы было куда время от времени приезжать с букетом цветов. В разбившемся самолёте было 168 пассажиров, так что выбор достаточный. Вот только встаёт вопрос, почему могилу устроили здесь, в двух километрах от места катастрофы, и почему она такая маленькая, как будто её специально копали для детского гробика. В аэробусе было только два грудных ребёнка. Так кто же поставил крест, собрал камни и все эти годы поливал жёлтый жасмин? Кто-то из ветрали, кто-то из корвили, но кто, когда, зачем? Оставалась вторая гипотеза. Под камнями на самом деле покоился скелет, и некто, пожелавший остаться неизвестным, каждый год навещал могилу. Как мог, ухаживал за ней. И вот, вернувшись сюда в последний раз, этот некто обнаружил, что могила осквернена, что его тайным побуждением, какими бы они ни были, грозит риск разоблачения. Следуя этой логике, неизвестный поступил единственно разумным образом. Опустошил могилу, разобрал камни, выкопал скелет — Снова уложил камни. В том, что камни кто-то перекладывал, у меня с самого начала. Не было никаких сомнений. В связи со второй гипотезой вопросов возникало не меньше, чем в связи с первой. Зачем неизвестному понадобилось устраивать могилу, максимально похожую на настоящую, да еще в таком заброшенном месте? К чему такая таинственность? Неужели он затратил столько усилий ради подохшей собаки? Тогда придется допустить, что это был форменный псих. Жош Пелетье? «Не верю». Я снова обтер лоб, на меня снизошло безмятежное спокойствие. Я был рад всем этим новым вопросам. В сущности, именно этого резкого толчка мне и не хватало все последние месяцы. Я понимал, что времени, чтобы разобраться с каждой из возможных версий у меня сколько угодно. Порывшись в сумке, я достал решеток, который я догадался захватить с собой, деревянный обод и натянутая снизу нейлоновая сетка — Подобными приспособлениями до сих пор пользуются золотоискатели, исследуя песчаные речные берега. Что ж, если надо просеять гору выкопанной земли через сито, я сделаю это. Если в земле осталась хотя бы крошечная косточка, принадлежавшая собаке, ребенку или диплодоку, я ее найду. Работа заняла мне пять часов. Ни один археолог в мире не трудился с таким усердием, как я. Награда за свое упорство... Я получил уже ближе к вечеру. Да, я честно заслужил свои сто тысяч франков в год. На дни решета, после того, как я удалил мелкие камешки и просеял измельченную в пыль землю, блеснула в заходящих лучах солнца золотистая искорка. Это было звено цепочки овальной формы, размером 1 на 2 миллиметра, из чистого золота. «Чего уставился? Делать больше нечего». Марк вздрогнул и поднял глаза. Громкий крик вырвал его из погруженности в атмосферу Монте-Рибль. Так внезапно разбуженный человек не сразу понимает, где он находится. Шум вокзала слишком резко контрастировал с тишиной леса, в которой он полностью перенесся мыслями. А вместе с большинством пассажиров, толпящихся в зале ожидания, Марк повернулся на истошный женский крик. Ничего особенного, банальная стычка между истеричной девицей и случайным соседом. Люди пожимали плечами и возвращались к своим разговорам. Неприятная сцена никого особенно не заинтересовала. Никого, кроме Марка. Он узнал женский голос и понимал, что это не кошмарный сон. Метров тридцати от него возле автоматических касс стояла Мальвина де Карвиль и осыпала руганью какого-то мужчину ростом на три головы выше нее. Никаких сомнений, только такая психопатка, как она, способна устроить скандал на пустом месте. Значит, она его... Выследила.